Артур стоит на темной стороне Электро. Его окружают группа людей, больше похожих на плоские силуэты. Как он ни старается, не может разглядеть их лица. Он даже не может посчитать их. Ему становится жутко, но в этот момент его и группу окружающих окутывает слегка затуманенная пелена в форме сферы. Электро под ногами трясет, но находящихся внутри пузыря с зыбкими стенками это не касается. Он оберегает их и не передает вибраций. А планету тем временем трясет настолько сильно, что буквально разламывает на части. Затем Артур понимает, что это лишь первое впечатление. На самом же деле электро взрывается изнутри. И он видит множество светящихся сгустков, вырывающихся из недр разорванной плоти планеты. Это будущие звезды, слышит он голос Грайма, миллиарды звезд. Сквозь защиту сферы не проникают ни осколки планеты, ни огненные сгустки, ни леденящие воздействие вакуума. А она тем временем начинает двигаться, все быстрее и быстрее. Затем она набирает такую скорость, что рассекает космос, как раскаленный нож масла, покрывая тысячи парсеков за долю секунды. Наконец она замедляется, минует уже сформировавшуюся звезду и опускается на планете. Все вокруг зеленое и голубое. Леса, моря и луга. Бесконечные просторы, дружелюбная среда. С первого взгляда хочется влюбиться в эту планету и остаться на ней навсегда. «Мое призвание», — говорит Грайм голосом бывалого экскурсовода, «пожирать звезды, ибо я черная дыра. Но вашу звезду я не трону». Вы будете жить там столько, сколько сами пожелаете. А ты станешь богом той планеты.